Про миссис Тигги Мигл. Написано для маленькой Люси. Жила-была на свете одна маленькая девочка, которую звали Люси. Жила она на ферме Литл Таун, что значит «городок». Девочка она была хорошая, только всё время теряла носовые платки. Однажды она вышла во двор вся в слезах. «Ой-ой-ой! Я опять потеряла свои носовые платочки! Целых три платочка и передничек! Не видел ли ты их, полосатик?» Но полосатый котёнок молча продолжал мыть свои беленькие лапки. Тогда Лёся спросила рябую курочку. «Курочка, Селли, может быть, ты нашла мои носовые платочки?» Но рябая курочка кинулась к курятнику и ни к селу, ни к городу громко закудахтала. «Я бегаю босиком, босиком, босиком, босиком!» Тогда Люси спросила малиновку, которая сидела на ветке. Малиновка искоса взглянула на Люси блестящим чёрным глазом, перепорхнула через каменный забор и улетела. Люси вскарабкалась на забор поглядеть на высокий холм за фермой. Не там ли она потеряла свои носовые платочки? Люся увидела такой высокий холм, что вершина его терялась где-то в облаках, точно у него и не было никакой вершины и девочке показалось, что далеко-далеко на склоне холма на траве что-то белеет. Люси стала карабкаться на холм так быстро, как только поспевали её толстенькие ножки. Она бежала по крутой тропинке, всё вверх и вверх, пока Литл Таун не оказался под нею. Она могла бы, если бы захотела, забросить камешек прямо в трубу. Вдруг... Люся оказалась возле родничка, который булькая бил прямо из-под земли. Кто-то поставил жестяной бидончик прямо под струю, и вода уже переливалась через край, потому что бидончик был немногим больше яичной скорлупки. И там, где песок на дорожке был влажным, на нём отпечаталось множество каких-то малюсеньких следочков. Люся побежала дальше. Тропинка кончилась под большой скалой. Там зеленела невысокая травка. Были вбиты колышки, а между ними натянуты шнурочки, сплетённые из листьев рогоза. На шнурочках сушилось бельё, и было полно бельевых прищепок. Но платочков там не было. Правда, обнаружилось кое-что другое. Дверь. Она вела прямо внутрь холма. А внутри холма за дверью кто-то напевал. Блузочки, скатёрочки, кружева, оборочки. Не осталось ни пятна, всё сплошная белизна. Люся постучала разок, потом другой. Песенка оборвалась, и тоненький испуганный голосок спросил. «Кто там?» Люся отворила дверь. «И что бы вы думали, она увидела? Маленькую чистенькую кухонку?» с полом, выложенным каменными плитами, и с деревянными балками под потолком, как на любой кухне любой фермы. Только потолок был такой низкий, что Люся почти касалась его макушкой, и посуда на полках была малюсенькая, и вообще всё было крошечное. Тепло и уютно пахло свежевыглаженным бельём. А возле стола с утюгом в руке стояла очень маленькая, толстенькая тетенька и с опаской глядела на Люси. Подол её цветастого платьица был подоткнут. Из-под платьицы виднелась нижняя юбка в полосочку, а спереди — широкий фартук. Её чёрный носик так и ходил ходуном, принюхиваясь. Пх-пх-пх. А глазки мигали, как звёздочки. А там, где у Люси из-под шапочки выбивались золотистые кудряшки, у хозяйки кухни из-под чепчика виднелись иголки. «Кто ты?» — спросила Люси. «И не видала ли ты моих носовых платочков?» Маленькая тётенька присела в забавном реверансе. «О, да-да-да! С вашего позволения, сударня, меня зовут Миссис Тигимигл. Мигл. О, да-да-да! С вашего позволения, никто не умеет крахмалить бельё лучше меня». Тут она что-то вытащила из бельевой корзины и расстелила поверх одеяла, на котором гладила. «Что это такое?» — спросила Люси. «Это вовсе не мой носовой платочек». «О, нет, с вашего позволения, сударня, это жилет папы Малиновки». Миссис Тиги Мигл погладила его, аккуратно свернула и отложила в сторонку. Потом она сняла что-то с деревянной перекладины, на которой сушилось белье. «Но это тоже не мой платочек», — сказала Люси. «О, нет, нет, с вашего позволения, это скатерть из Дамаска». Она принадлежит Дженни Крапивнику. Очень неаккуратная птица. Заляпала всю скатерть смородинным вином. Смородиные пятна отстирываются с таким трудом. Носик миссис Тиги так и ходил ходуном. Пых-пых-пых. А глазки мигали, как звездочки. Она взяла с плиты утюг погорячее. А вот и один из моих платочков, воскликнула Люси. И мой передничек миссис стиги мигл погладила и его расправила оборочки и загладила складочки ой чудесно сказала люси а что это такое желтое длинное и с пальцами на концах как у перчаток а, -а это чулки ребой курочки сэлли посмотри пятки совсем проносились от того что она все время копается в земле она скоро останется совсем босой сказала миссис стигимигл ой Вон еще один платочек, но это ведь не мой, он красный. О нет, с вашего позволения, Сударни, это платок мамы-кральчихи. Он весь пропах луком, его пришлось стирать совершенно отдельно. И все равно мне не удалось уничтожить этот запах. А вон еще один мой платочек, сказала Люси. А это что такое вон там, смешное, маленькое, беленькое? Это пара рукавичек полосатой кошечки. Она моет их сама? А я глажу. А вот и мой последний платочек, — обрадовалась Люси. Скажите, а что вы макаете в тазик с крахмалом? Это прелестные манишки Тома Тит, Мауса. Такой привередливый мышонок, ужас, — сказала миссис Тиги -Мигл. Ну вот и все с глажкой. Теперь мне надо развесить для просушки кое-что из выстиранного. А что это такое миленькое, пушистенькое? — спросила Люси. — Это шерстяные жакеточки ягнят из Келхига. — Как? Разве ходежки снимаются? — спросила Люси. — Конечно, с вашего позволения, сударыня. Вот, посмотрите на метки на плече. Вот еще одна с меткой Гейтсгард. А вот три, помеченные Литлтаун. — Их всегда метят, прежде чем отправить в стирку, — сказала миссис Тигемигл и она стала развешивать на верёвочке выстиранное бельё. Маленькие мышиные курточки и чёрный кротовый бархатный жилет и рыженькая беличье пальтишко, принадлежавшее Бельчонку Орешкину, и невероятно севшую синюю куртку Питера-кролика и ещё чью-то неизвестно чью нижнюю юбку без метки. Наконец корзина опустела. После этого миссис Тигимигл заварила чай и налила одну чашечку Люси, а другую себе. Они сидели на лавке возле камина и поглядывали друг на друга. Рука, которой миссис Тигимигл держала чашку с чаем, была тёмно коричневая сморщенная со следами мыльной пены. А из чепчика и платья миссис Тигимигл торчали булавки острым концом наружу, так что Люси на всякий случай от неё отодвинулась. Когда Люси и миссис Тиги Мигл напились чаю, они уложили бельё в узелки. И носовые платочки Люси тоже упаковали в фарточек и закололи серебряной английской булавкой. Они затушили огонь кусочком дёрна, забрали узелки с бельём, заперли дверь, а ключ спрятали под порожком. Спускаясь с холма, миссис Тиги Мигл и Люси встречали разных зверушек. Первыми Питера Кролика и Бенджамина бани И миссис Тиги -Мигл отдала им чисто выстиранные вещички. Все звери и птицы были очень благодарны, доброй миссис Тиги -Мигл. И вот когда Люси и миссис тигимигл спустились к самому подножию холма и оказались возле каменного забора, у них остался лишь один узелок с платочками. Тут Люси вскарабкалась на забор и и обернулась, чтобы пожелать миссис Тиги доброй ночи и сказать ей спасибо, но... Удивительное дело, миссис Тиги не стала ждать спасибо и не спросила плату за стирку. Она уже бежала вверх, вверх, вверх по холму. И куда девался её чепчик в оборочках? И её шаль, и платье, и полосатая нижняя юбка. И какая она стала крошечная, и вся серая, и вся в колючках. А как же иначе? Ведь миссис Тиги Мигл на самом деле была просто ежихой.